Глава 653. Демоны переполошились. Наблюдавший за всем, Манхау сразу понял, что этим мальчиком был он сам. И все же в его памяти не было этих воспоминаний. Он помнил ту злополучную ночь, помнил тот пурпурный ветер, шепчущий словно миллионы тихих голосов. Именно в ту ночь пропали его родители. После этого воспоминания были как в тумане. Единственное, что он помнил, это как порвал свой халат. Увиденное сейчас видение было подобно грому среди ясного неба, когда к мальчику потянулась призрачная рука, за его спиной возник человек. Он холодно хмыкнул и переломил призрачную руку пополам, когда рука превратилась в пыль, откуда-то из тумана раздался душераздирающий вопль, из пурпурного тумана вылетела призрачная фигура. Мальчик в страхе обернулся, но увидев стоящего позади человека, его лицо засияло от радости. Со слезами на глазах он бросился вперед к мужчине. «Папа, куда ты ушел? Я не мог тебя найти! Я...» Мужчина не стал преследовать призрачную фигуру. Он опустился на одно колено и с любовью посмотрел на мальчика. Вот только в его глазах промелькнула неуверенность. Он взъерошил волосы сына и только спустя какое-то время мягко сказал. «Хоэр, не плачь. Маме и папе надо на время уйти. Мы обязательно еще увидимся». Как только мужчина это сказал, мальчик инстинктивно вцепился в его халат. «Куда ты уходишь? Я хочу, чтобы ты остался!» Мужчина никак не ответил. Он похлопал мальчика по голове и после еще одной длинной паузы произнес: «Восточные земли!» Его взгляд был полон боли и любви. Наконец он нежно коснулся мальчика. На кончиках его пальца вспыхнул свет. Веки мальчика потяжелели, и он уснул. Мужчина подхватил его на руки и занес в дом. Осторожно положив его на кровать, он встал у изголовья и долгое время просто смотрел на него. Наконец он вздохнул. Лампа обрамляла силуэт мужчины мягким светом. Он был красив и благороден. Он выглядел одновременно знакомым и чуждо. При виде мужчины сердце Манхау очищенно забилось. Простояв еще какое-то время, мужчина наклонился и поцеловал лоб мальчика... Когда он развернулся и пошел к двери, на его лице без труда угадывалась душевная боль и нежелание расставаться. Войдя в пурпурный туман, он покинул уезд Юньза с горы Дацин и исчез. На этом моменте видение оборвалось. Манхау трясло, пока он пытался сбросить остатки наваждения. Он вновь оказался на палубе корабля. Вокруг не было ничего, кроме бушующего штормового ветра. Белые преди волос пропали, как и корабль мертвых. Осталась только штормовая завеса. Все люди на борту сейчас спали, вокруг стояла полнейшая тишина, Манхау огляделся, а потом сел в позу лотоса, направив свой взор куда-то очень и очень далеко. Довольно скоро проснулись старики, а потом начали пробуждаться и остальные пассажиры. Все на борту смотрели на Манхау со смесью ужаса и признательности. Поскольку Манхау молчал, никто не решился первым нарушить тишину. Так корабль шел через завесу еще несколько месяцев, Наконец их безмолвное путешествие подошло к концу, впереди показались границы штормовой завесы. За все это время Манхао ни разу не встал со своего места. Даже пролетающие мимо магические символы казалось совершенно перестали его интересовать. Он смотрел лишь вперед, никто на борту не знал, о чем думал могучий эксперт, сидящий на носу корабля. У самой границы штормовой завесы в темноте находились доки, конечная точка их пути. Манхао поднялся и накрыл божественным сознанием корабль и людей на нем. Это была малая магическая техника, которой он научился в пагоде бессмертного демона. Эта даосская магия позволила стереть воспоминания о нём из разума всех этих людей. После чего он растворился в буре. Через десять вдохов после ухода Манхао люди на борту пришли в себя. Они растерянно закрутили головой, но уже в следующую секунду корабль зашел в доки. В этот момент они прошли сквозь какой-то невидимый барьер. После сумрака завесы они невольно зажмурились от яркого солнечного света, их встретило спокойное море, пенистые волны и солнце. Вдыхая соленый воздух, пассажиры корабля поняли, что добрались до третьего кольца. Пока на судне звучали радостные крики, Манхау в гордом одиночестве покинул штормовую завесу. Он встал на поверхность моря и поднял глаза к солнцу. Не имеет значения, было ли это видение настоящим, Я просто обязан посетить восточные земли. После того, как я разберусь с десятым патриархом клана Ван, двинусь в восточные земли. Я наконец-то смогу увидеть великий Тан, Чань-Ань, и исполнить мою давнюю мечту. Он посмотрел на восток, как никогда желая обладать достаточно могущественной культивацией, чтобы немедленно отправиться туда, за горизонт, в далекие земли. «Возможно, там я смогу разгадать загадку исчезновения родителей, узнать про пурпурный ветер и туман, и то, какое отношение они имеют ко мне». «И ещё...» Он перевел взгляд на тыльную сторону ладони. После каждого прорыва культивации на новую ступень на ней появлялся странный символ. Эта метка была с ним с самого начала, и если бы он до сих пор не выяснил ее значение, тогда можно было сказать, что он впустую все эти годы занимался культивацией». «Дело не в том, что я не заметил странную реакцию Фан Ю и виде этой метки. Быть может, я просто отказываюсь принять очевидное?» Впервые за долгое время в его глазах промелькнула слабость. Наконец он вздохнул и задвинул эти мысли в дальний уголок своего сердца. Внезапно на него навалилось давящее чувство одиночества. «Такого одиночества, которое заставляет тебя гадать, где же твой дом?» За сотни лет занятий культивации у него не осталось друзей, которые могли бы составить ему компанию. Эти мысли немного усилили слабость в его глазах. Это и есть культивация. Путь, который человек должен пройти в одиночку. Манхау надолго закрыл глаза. Когда же он их открыл, в них не осталось следов слабости. Теперь они сияли непоколебимой решимостью. Манхау вздохнул и внимательно огляделся... Новый регион практически ничем не отличался от четвертого кольца, однако здесь Манхау ощущал гораздо больше демонического це. Никто не мог его почувствовать, кроме Хао, ведь он был заклинателем демонов. Чего Хао не знал, так это того, что в этот момент в пучине Третьего кольца неожиданно вспыхнуло множество глаз. Все они смотрели в одну сторону. В глубинах моря усилились подводные течения, похоже, приближалась буря. Множество красных глаз сияли нестерпимым желанием, словно впервые за долгие годы они наконец-то увидели надежду. Над поверхностью моря Мэнхау что-то неразборчиво пробубнил себе под нос, а потом пустился в путь. Когда догорела палочка благовоний, он внезапно нахмурился. Из воды вырвалось гигантское щупальце и рвануло в его сторону. Оно двигалось настолько быстро, что больше напоминало тень. Словно огненный хлыст, Оно просвистело по воздуху в его сторону. Эта атака несла с собой силу, сравнимую со стадией зарождения души. Манхау холодно хмыкнул, молниеносно выбросив руку и резко сжал пальцы. Щупальце застыло на месте в нескольких метрах от него, будто ее держала огромная невидимая рука. Она была черного цвета и с одной стороны покрыта множеством присосок. Она извивалась и отчаянно пыталась вырваться. Зрелище было довольно отвратительным если проследить к его источнику, то можно было увидеть гигантское существо в воде. Как вдруг с громким всплеском из моря поднялось еще десять щупалец, которые тоже хотели схватить Манхао. Манхао холодно взглянул на это существо, а потом резко потянул руку на себя. Бум! Море взорвалось фонтаном брызг. Когда под воздействием силы Манхау из воды была вырвана 30-метровая каракатица, Манхао опустил руки и сделал шаг вперед. В следующий миг он возник уже рядом с каракатицей. Он замахнулся рукой и нанес один мощный удар. С оглушительным взрывом каракатицу разорвало на куски, которые дождем осыпались в море. Среди кусков плоти и мяса сверкнул какой-то предмет, похожий на синий кристалл размером с палец. Заметив его, Манхау ловко его поймал. Когда кристалл коснулся кожи его ладони, он засиял мягким светом, который сопровождали эманации духовной энергии. Он похож на духовный камень. Должно быть, это демоническое сердце. Изучив его со всех сторон, он убрал его в сумку и только уже собрался двинуться дальше, как его брови мрачно сдвинулись к переносице. Он послал божественное сознание и тотчас скривился. В радиусе его божественного сознания находилось более 20 разных морских демонов. И сейчас все они плыли в его сторону. В их свирепой ауре угадывалась неуемная жадность. Кажется, они считали себя охотниками а его желанной добычей. «Вот поэтому в третьем кольце так опасно!» Мысленно спросил себя Манхао. Он взмахнул рукой в сторону моря внизу. Морская гладь тут же с гулом просела вниз, образовав воронку 300 метров в диаметре. Следующим взмахом руки Манхао заставило ее вращаться. Движение огромной массы воды сопровождалось оглушительным грохотом. На секунду могло показаться, что в воде образовалась черная дыра, В водовороте обнаружилось семь 8 свирепых морских демонов, правда, у них была не очень высокая культивация. Начальная ступень зарождения души, некоторые даже были на стадии создания ядра. Их красные глазки с жадностью смотрели на Манхао, похоже, им не терпелось сожрать Манхао, словно даже крохотная частичка его плоти могла подарить им просветление. От таких взглядов Манхао брезгливо поморщился, ощущение было таким же, как и от взгляда десятого патриарха клана Ван. С холодным блеском в глазах он медленно сжал пальцы правой руки в кулак, водоворот начал медленно сжиматься, морская вода от крови окрасилась в красной, а из воды доносились приглушенные шумом воды вопли. Когда Манхао разжал пальцы, водоворот вновь раскинулся в сторону и продолжил вращаться. Взмахом руки Манхао собрал из покрасневшей воды более 20 демонических сердец. Убрав их в бездонную сумку, он превратился в луч света и умчался вдаль. После себя он оставил лишь медленно растворявшуюся в воде кровь. Совсем скоро в море опять воцарился мир и покой.